Глава 10. Пылающий корабль с черными парусами. Из трех десятков новичков в команду «Триремы» годились лишь шестеро. Остальные речные разбойники не дотягивали по уровням и боевым навыкам, были уже дряхлыми или, наоборот, слишком юными. Другие же проявили трусость и показали готовность сбежать при первом же удобном случае. Поэтому лишних я высадил на берегу, предварительно постращав и пригрозив лично откусить всем носы, если еще раз поймаю за преступным промыслом. Можно было, конечно, снизить требования к новым рекрутам, чтобы набрать побольше, но я, наоборот, хотел сделать акцент на качестве бойцов под моим командованием, а не искусственном раздувании численности армии. Гребцы повели Трирему вверх по Белой реке. Действительно, Белый, тут, в нижнем течении, из-за глины или светлого ила, пес же сам стоял за штурвалом. Особо корабль я решил не гнать И щадил силы команды А потому на веслах находилась лишь половина Из доступных матросов Преимущественно сильные великаны по расе Свободных гребцов я направил отдыхать Поскольку уже к полудню ожидалось прибытие в Андау Где потребуется каждый способный держать оружие член экипажа Остальная же команда занималась на палубе физподготовкой Под руководством первого помощника умной тыквы А четверо самых способных в стрельбе Или просто проявивших инициативу тренировались обращению с корабельными баллистами. В эту четверку попали Башкир, Могучий тролль Грым, а также два NPC-матроса Минотавр, Тур, Железный Лоб и признанный авторитет среди огров самый крупный и свирепый из них с кратким именем Ы. Последних двоих я, скорее, ожидал увидеть среди бойцов-рукопашников в первой линии, однако выяснил, что в команде предыдущего капитана Г. «Толстая жопа» оба как раз и отвечали за баллисты, и обладали всеми нужными навыками тренировались в стрельбе по летающей мишени, в качестве которой выступала девушка Феникс. Хельга согласилась на эту роль с удивительной легкостью. Окончательная смерть ей не грозила, даже если тяжелая двухметровой длины стрела и прошьет ее на вылет. А после стольких сотен лет жизни, причем преимущественно в запертой клетке, такое занятие на свежем воздухе казалось Фениксу необычным и даже забавным. Да и попасть по юркой цели, как вскоре выяснилось, задачей было крайне нетривиальной, и за полтора часа Занятий никто из четырех стрелков так Хельгу и не ранил. «Видя бесплодность наших попыток и абсолютную неэффективность баллист в качестве корабельного ПВО, наш главный инженер и ремонтник Дикий Вереск предложил использовать катапульты. Я сперва лишь рассмеялся, предположив его слова своеобразной шуткой, мол, если даже более подвижные баллисты не попадают, то куда уж неповоротливым катапультом, стреляющим каменьями, просто куда-то там. Но Хаджет продолжил упорствовать». «Одиночным камнем мы, ясное дело, не попадем, но если сразу несколько каменюк привязать к углам широкой прочной сети, чтобы при выстреле таким зарядом сеть развертывалась и зацепляла большую площадь, то шанс опутать крылатую цель выглядит не таким уж несбыточным». «Честно говоря, я слабо верил в успех такой затеи, но все же выделил дикому вереску несколько матросов в помощники, чтобы они связали парочку подобных зарядов. В это время раздались воодушевленные крики. Кто-то из стрелков на баллистах все же сбил казавшуюся неуязвимой Хельгу, и пока девушка Феникс возрождалась, ко мне подошел Башкир. «Грыму повезло!» Или наш троль наконец-то правильное упреждение рассчитал в зависимости от высоты и скорости цели? Математик как-никак. И что самое интересное, опыт за Феникса ему дали. Причем даже на новый уровень хватило. Разве она не числится нашим союзником? За убийство друзей опыт действительно не шел, по крайней мере за игроков. С дружественными NPC, понятное дело, такое мало кто проверял, поскольку все они были одноразовыми. Но вот в случае возрождающейся девушки Феникса 111 уровня, раз уж за нее шел опыт, идея быстрой прокачки действительно приходила на ум. Псу вчера тоже дали опыт, когда он свернул проклятой птице шею, но там такие крохи накапали из-за огромной разницы в уровнях, что я даже и не обратил внимания. «Выходит, и так можно Хельгу использовать», — задумчиво почесал лапой голову Башкир, «а не только как источник дорогостоящих перьев и поистине бесценных слез. Только после слов Башкира до меня дошло, почему Хельга находилась в настолько ужасном состоянии у предыдущего хозяина, без перьев и вся израненная». Перья феникса — весьма редкий и дорогостоящий ингредиент для крафта магических предметов, в частности, волшебных палочек и посохов. Слезы же феникса так и вовсе служили универсальным противоядием, а еще и компонентом во множестве сильнодействующих снадобий. Вот только попробуй получи эти слезы добровольно». Магистр Дамблдор из мира Гарри Поттера, похоже, являлся поставщиком этих редкостей и неплохо наживался на своем питомце. Причем временами его феникс в клетке находился в крайне жутком состоянии, фактически умирал. Да, бесценные слезы сами себя не накапают. Но я по другой причине подошел, капитан, отвлек меня от невеселых размышлений Башкир. Краем глаза, пока мою баллисту великаны перезаряжали, просматривал форум игры. Ты видел уже про крах ребят из Киота? Там такой виск стоит на форуме небесных клинков, словно вся Япония разом решила возмущенными сообщениями отметиться. Нет, эту новость я пропустил. Да собственно и на игровой форум-то не заходил после того, как мою жалобу отклонили. По совету Хаджета свернул небесные клинки и ознакомился с новостью номер один сегодняшнего дня. М-да, что тут можно было сказать. Играли простые ребята из Киота всей командой из одного и того же игрового клуба города Киота. Так они демонстрировали сплоченность коллектива и находились всегда на виду у своих фанатов, которых с каждым днем у перспективной команды, метившей на итоговую победу в турнире, становилось все больше и больше. Толпы людей собирались возле клуба, чтобы на специально установленных больших экранах наблюдать прямую трансляцию игры будущих чемпионов и активно болеть за своих кумиров. Самые же богатые из фанатов могли даже купить билет и попасть внутрь игрового клуба, чтобы увидеть происходящее своими собственными глазами. Хотя цены там начинались от четырех сотен единиц за место в самом дальнем ряду зрителей, что примерно соответствовало средней месячной зарплате простого работяги. У перспективной команды появились и богатые спонсоры, и даже собственные менеджеры по рекламе и по работе с прессой. Вчера этими самыми менеджерами была анонсирована новость, что простые ребята из Киото завтра захватят лидерство в турнире новичков. Все расчеты это показывали. Ажиотаж в Киото по этому поводу был колоссальный. И даже по японским национальным новостным каналам эту новость постоянно крутили, подогревая и без того бешеный интерес зрителей». Сегодня игровой клуб оказался набит зрителями как никогда ранее, даже дополнительные стулья в проходах поставили. Но едва команда «Простые ребята из Киото» спустилась в игровое подземелье и начала бой с достаточно сильными мобами, как во всем здании неожиданно отключился свет, и хотя очень быстро питание перевели на аварийный генератор, выяснилось, что отсутствует соединение с игровыми серверами небесных клинков. Причину обнаружили достаточно быстро. Один из сотрудников игрового клуба, воспользовавшись давним знакомством и хорошим отношением к нему охранников, под каким-то благовидным предлогом проник в технические помещения, где забаррикадировал изнутри двери и устроил диверсию, разломав оборудование, а также перерезав силовые кабели и оптоволоконные провода — К тому моменту, когда был найден альтернативный способ игрокам все же войти в небесные клинки, выяснилось, что вся команда простых ребят была перебита NPC-монстрами и уже находилась на точке респауна, что по правилам игрового турнира означало вылет из соревнования. Поданный немедленно протест был администраторами игры отклонен. Мол, правила есть правила и совершенно неважно по какой причине японская команда вся разом полегла. Устроивший же диверсию сотрудник клуба после долгих, бесплодных переговоров о добровольной сдаче, был силой извлечен из своего укрытия, при этом в штурме был даже задействован полицейский спецназ. Причем самым трудным оказалось даже не вскрыть металлические двери, а защитить преступника от гнева многотысячной толпы фанатов, жаждущей самосуда и линчевания. Сейчас этот человек давал показания в полицейском участке и уже заявил, что проделал все из мести одному из членов команды простые ребята из Киото, который отказался сделать с ним совместное фото и вообще повел себя высокомерно, чем сильно ранил чувство фаната. Казалось бы, обычная история обиженного на кумира психопата, каких наш мир видел великое множество. На ум тут приходили и убийства Джона Леннона из группы «Битлз», и расстрел легендарного дизайнера одежды Джани Версаче, и месть легенде колумбийского футбола Андерсу Эскобару от фаната за случайный гол в свои ворота, и другие громкие случаи. Вот только история с обидевшимся психопатом «Не вязалось с получением вчера этим самым сотрудником игрового клуба очень солидной суммы от некого неустановленного неизвестного, объяснить которую преступник не мог. Некий богатый донатор, который сорит деньгами и покупает всех направо-налево любыми способами, устраняя конкурентов своей команды. Командир, кто-то сразу приходит на ум, согласись». Ответить я не успел. С верхушки высоченной мачты ремы раздался встревоженный крик дозорного. «Дракон!» А еще через пару секунд последовало уточнение. «Идет со стороны кормы! И он не один летит! Три дракона! Нет! Даже четыре!» Мы с Башкиром молча переглянулись. Слова тут действительно были излишними. Каждый и так все прекрасно понимал. Случилось то, чего мы так долго опасались и крайне надеялись, что это событие все же никогда не произойдет. Бессмертные из Трансильвании нашли розовых лисят. «Боевая тревога!» — заорал я на весь огромный корабль, а через секунду кто-то из матросов начал бить в металлическую колотушку, дублируя тревожное сообщение капитана. «Всем гребцам завезла «Полный ход! Стрелки занять свои места! У пожарных бочек с водой остаются по два матроса с ведрами! Все остальные срочно вниз с верхней палубы!» Четверка Виверн, а это были именно они, они внешне похожие на крылатых ящеров-драконы, заходила на нас с юга со стороны впадения Белой реки в море. «Я все гадал, сможет ли конкурирующая команда нас обнаружить в огромном виртуальном мире, но, похоже, бессмертные все же выяснили в новой тортуге, что розовые лисята ушли на Триреме с черными парусами и даже более-менее узнали направление, в каком двинулся наш корабль. Дальше стая Виверн просто полетела вдоль побережья. Вопрос тут оставался лишь один — свернуть ли наши преследователи в Белую реку или продолжить дальше путь на восток вдоль берега моря?» и, к огромному нашему сожалению, они свернули в правильном направлении. Тренькнула одна из корабельных баллист. У кого-то из четверки стрелков сдали нервы, и он выпустил тяжелую стрелу преждевременно, еще до входа крылатой стаи в зону поражения. «Не стрелять! Подпустите ближе!» скомандовал я и начал штурвалом резко разворачивать ярость королевы Молли, чтобы мы с противником шли на противоходе, и у летающих тварей было меньше возможности и времени прицельно нас атаковать. Самой первой пикировала на нас черно-фиолетовая виверна, в чьих широких крыльях зияло несколько внушительных дыр. Именно она и стала мишенью для трех стрелков, выпустивших заряды практически одновременно. Причем кто-то из моих стрелков даже попал. Я видел, как одна из трех тяжелых пудовых стрел прошила левое крыло твари, проделав в нем еще одну дыру». От боли и шока «Виверна» резко метнулась в сторону, сбив прицел и пройдясь струей какой-то мерзкой липкой темноты гораздо левее корабля, что немаловажно, она еще и заставила летевшую следом зеленую, ядовитую «Виверну» отшатнуться и отказаться от атаки, чтобы избежать столкновения в воздухе. Но вот два других крылатых монстра от души прошлись по триреме струей жаркого пламени и лучом леденящего холода, прежде чем на большой скорости промчались мимо и ушли на боевой разворот. Со всех сторон слышались крики грибцов в палубы, получивших тяжелые и зачастую даже смертельные обморожения. На веслах левых рядов наросли глыбы темно-фиолетового льда, зато наш парус и корма занялись оранжево-красным пламенем. Тренькнувшая запоздала, успевшая перезарядиться первой, баллиста никуда не попала. Также впустую мимо всех воздушных целей пролетела и выпущенная из катапульта усиленная каменьями ловчая сеть. «Плохо дело!» «Я терял членов команды, мой корабль горел, а никакого ощутимого урона противнику мы даже не нанесли. А потому как бы недосадно мне было терять сразу три уровня персонажа, без нашей крылатой защитницы Молли тут было не обойтись. Я поскорее, пока виверны не зашли на второй боевой заход, вставил ромбовидный жетон капитана Берегового Братства в углубление в центре штурвала и... «Внимание! Вы не можете вызвать дух корабля «Молли», поскольку со времени предыдущего ее призыва прошло менее суток. Вызов будет возможен через 9 часов 14 минут 39 секунд». Вот это облом! Просто всем обломом облом! Признаться, такого варианта я совершенно не предвидел, полагая, что всегда могу справиться с виверными конкурирующей команды путем вызова могучей защитницы «Триремы», а потому стоял сейчас с открытой от удивления пастью и совершенно опустившимися лапами. «Все? Приплыли?» «Полундра, спасайся кто может! В этот момент я едва не сдался и чуть ли не готов был бросить всех товарищей, лишь бы самому уйти от крылатой смерти с небес». Впрочем, душевная слабость продлилась совсем недолго. Рядом шел бой. npc матросы по-деловому тушили многочисленные пожары на палубе и даже уже спустили горящий парус, намереваясь скинуть его в воду и потушить. На места погибших гребцов с отчаянной готовностью вставали другие. Маленькая шустрая Алиса металась по палубе, вылечивая раненых и раздавая благословения. Мираниса Лучезарная так и вовсе создала рядом с нашей триремой точную ее иллюзорную копию, намереваясь сбить противников с толку. По мне, так изначально глупая затея, поскольку живые игроки все равно отличат оригинал от полупрозрачной подделки. Но все равно наша волшебница боролась, а не пала духом. Поведение команды, а особенно наших храбрых девушек, стало для меня отрезвляющим примером. Я помотал башкой, прогоняя лишние упаднические мысли, и вернулся в сражение». «Умная тыква, за штурвал! Старайся уклоняться от атак! Грибцы, не сбавляйте скорость! Стрелки на баллистах! Старайтесь целиться в корпус виверный, а не крылья! Подпустите первую цель поближе! Стрелять только по моей команде! Ждем, ждем. Залп!» На этот раз первой в атакующей группе была ярко-зеленая ядовитая виверна, и именно ее на вылет прошили сразу три мощных стрелы. Одна вошла в грудь, вторая пронзила длинную шею, и третья продырявила крыло. В сумме трех попаданий хватило, чтобы крылатая тварь потеряла устойчивость и на огромной скорости рухнула воду прямо перед носом нашей триремы. «Есть! Попали!» И хотя шедшая следом черно-фиолетовая виверна полоснула по палубе темным магическим лучом, бьющим магией смерти, и поразила несколько грибцов правого борта, а огненная так и вовсе снесла одну из баллист, все равно команда ликовала и праздновала первую трудную победу. А еще меня удивил тролль Грым. Именно наш могучий друг находился за той уничтоженной баллистой и весь объятый пламенем сиганул за борт. Но поплыл он не обратно к Триреме, хотя я даже отдал команду грибцам табанить и тормозить корабль, чтобы Добрать игрока, А к месту падения в реку Ядовитой Виверны, где на волнах судорожно плескался вражеский игрок. Похоже, могучий Грым решил лично разобраться с противником. Четвертый. С большим опозданием в атаку на нас шла ледяная виверна, наделавшая столько бед при первом своем заходе на корабль. Я сжал зубы в ожидании новых смертей среди подчиненных, но неожиданно навстречу сине-голубой крылатой твари прямо с нашей триремы стартовала крупная огненная птица. Мне понадобилось пара секунд, чтобы сообразить, что вижу я вторую и ипостась нашей девушке Хельги, объятая жарким пламенем крупная ярко-алая птица Феникс. Хельга на огромной скорости в в виверну, оставив в воздухе целое облако выпавших перьев, вцепилась крылатому ящеру в морду когтистыми лапами и стала драть противника клювом, когтями, но более всего сжигать жарким окружающим ее огнем. По-видимому, у ледяной виверны имелась слабость к урону огнем, поскольку огромная крылатая тварь истошно завопила и позабыла обо всем на свете, совершая странные кульбиты в воздухе и совершенно не слушаясь команд Седока и уж точно не помышляя больше об атаке Триремы. Кажется, у врагов назревала минус вторая виверна. Теперь нужно было поддержать начатый моей командой задел и сделать что-нибудь для еще большего сокращения численности врагов, Я огляделся и обнаружил, что двое великанов под командованием «Дикого вереска» натягивают воротом катапульту для второго выстрела. Больше сеточных зарядов у нас не было, и стрелять во врага не собирались обычной каменюкой, даже при минимальном шансе куда-то попасть. «Отставить! Выкиньте на*** этот булыжник из чаши! Я сам послужу снарядом!» «Да, именно такое решение я принял, кажущееся на первый взгляд совершенно безумным. Но главным для пса было набрать высоту и оказаться в относительной близости от врагов. А оттуда я бы смог, используя быстрое перемещение, двойной прыжок и акробатику, скорректировать траекторию и добраться до жертв. Да, перегрузка при старте с катапульта ожидалась весьма серьезной, так что шкала очков здоровья, скорее всего, даже просядет. Но не помру же я от такой мелочи. Пока катапульту с живым снарядом готовили и разв... По кораблю прокатился новый восторженный рев десятков матросских глоток. Этот член команды бессмертные из Трансильвании не удержался на совершенно взбесившейся и совершающей в воздухе акробатические номера ледяной виверния и камнем рухнул вниз. Упал он хоть и в воду, но уже на самом мелководье у восточного берега, так что разбился насмерть. Минус первый игрок у противника, а возможно даже второй. Мне хотелось верить, что Грым свою добычу не упустит. А между тем две оставшиеся виверны, фиолетово-черная, мистическая и ярко-алая огненная, уже завершили разворот и заходили на новую атаку. Катапультой управлял дикий вереск. И меня о моменте выстрела НПС-ремонтник предупреждать не стал, молча выбив стопор кувалдой. Так что резкий рывок, ощущающийся как болезненный пинок в голову и спину одновременно, ушедшее в пятки сердца и вырвавшийся от неожиданности крик, ознаменовали мой старт. Я даже не догадался посмотреть, просели ли очки здоровья или нет, поскольку уже через пару секунд едва не разминулся на большой скорости со своей целью. Фиолетово-черный виверный 180 уровня и сидевшим на ней, откровенно офигевшим от моего появления в опасной близости орком-шаманом 106 уровня. Лучше бы, конечно, атаковать было сразу капитана вражеской команды вампира Влада Цепеша V, но я, признаться, летел кувырком и даже не понимал, в какой стороне этот самый вампир находится. Быстрое перемещение! Быстрое перемещение! Двойное сальто! Ку-ку, не ждал? Я опустился в седло виверны прямо за спиной орка шамана. По-видимому, члены коллектива «Бессмертные» из Трансильвании тщательно готовились ко встрече с розовыми лесятами с их мрачной репутацией самой успешной ПВП команды турнира и изубрили алгоритмы действий на все возможные боевые случаи. Похоже, в этих алгоритмах при угрозе прямого столкновения со смертельно опасным псом из забытой стаи было предписано мгновенно, не теряя ни секунды, выходить из игры, потому как по-другому объяснить действие моментально логовнувшегося игрока было невозможно. «Нет, дружок, так не пойдет!» Я придержал когтистые лапы, заваливающиеся на бок тело противника. «У меня большие планы на твою экипировку, да и на тебя лично!» Действительно уходить в логов, если уж желаешь таким трусливым способом сохранить игровые ценности и избежать смерти, нужно еще до начала боя, тогда уже через 30 секунд персонаж бесследно исчезнет из игрового мира, а не уже в процессе сражения, когда на тебе висит активный агрессивный статус, до истечения которого аватар никуда не исчезнет. Так что полчаса в запасе у меня точно имелось, чтобы разобраться с логовнувшимся игроком, пока же можно было пообщаться с его крылатым ездовым зверем. «Я избавил ездока от большинства предметов экипировки и всего оружия, а затем достал веревку и на всякий случай, чтобы не потерять в процессе предстоящего боя с Виверной, крепко привязал к себе бесчувственное тело, после чего с огромным наслаждением на всю длину вонзил когти вплоть крылатого маунта». «Это тебе за Ты ведь тоже принимала участие в атаке гостиницы, в которой погибла моя подруга. А это уже лично от меня, за то, что напугала меня возле башни рыжей бороды. И еще, и еще, получай!» Тварь подо мной билась и извивалась, и тщетно пыталась сбросить намертво прицепившегося к ней, словно клещ полуволка, ежесекундно наносящего все более болезненные удары. «Навык когти повышен до 77 уровня! Навык когти повышен до 78 уровня!» По-хорошему, нужно было пользоваться случаем и прокачивать еще и двуручное оружие. Вот только я боялся в таком случае свалиться с Виверны. Проклятый черный на дате исчезнувшего капитана не позволил бы мне отпустить рукоять меча, пока не насытится кровью жертвы, и в случае резкого рывка отвари подо мной я рисковал бы не удержаться. Так что только когти, только хардкор!» Тем более, что «Виверна» сдувалась удивительно быстро. Сказывались и подросший уровень с навыками моего пса, и более слабый уровень данной «Виверны» в сравнении с той, которую я ранее выпотрошил возле гостиницы «Дом Ярла». Да и трофейная экипировка смуара раскрывающегося в тени, тоже влияла на результат. Урон кровотечением я наносил сильнее и дольше, так что уже через 4 минуты Получен 151 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. Пропущено. Получен 153 уровень персонажа. Получено 9 свободных очков характеристик. Да, во время избиения в воздухе я не забывал следить за картой и расчетливо добил кружащую над белой рекой тварь лишь тогда, когда Виверна находилась над сушей восточного берега. К этому моменту я уже знал, что оставшийся в одиночестве без своей команды Влад Цепеш-5 не стал рисковать окончательно проигрышем И на своей огненной виверне трусливо бежал на большой скорости, направившись куда-то на запад. Ледяная виверна, хоть и сильно потрепанная нашим фениксом, но тоже сумела вырваться и улетела вслед за лидером сильно поредевшей стаи. Так что мне оставалось лишь благополучно приземлиться, собрать с черно-фиолетовой виверной трофеи и вернуться на трирему ярость королевы Молли с ценным пленником за спиной. О, еще одного притащил! Такими словами встретила появление капитана наша доблестная эльфийка Мирониса Лучезарная. Оказалось, что пятью минутами раньше тролль Грым также приволок на трирему живого, ушедшего в лугов пленника, которого выловил в реке а точнее, пленницу, поскольку болотному троллю досталась девушка Дриада друид 101 уровня. Ее бесчувственное тело розовые лесята уже избавили от всех игровых предметов, да и практически всей одежды, сохранив для приличия лишь минимум нижнего белья, крепко связали и посадили в прочную железную клетку, оставшуюся в трюме триремы как молчаливое свидетельство работоргового прошлого корабля. Этого также раздеть, связать и посадить в клетку, как и дриаду. Эх, хорошо было бы еще и третьего найти, который упал с ледяной виверны и разбился. Вот только хрен поймешь, где в данной местности находится ближайшая точка респауна. «Это-то как раз самое простое», — весело усмехнулась Мираниса. «Убейте меня любым способом, и через 15 минут я подробно расскажу, где именно тут возрождаются игроки. Давайте действительно устроим охоту на того, кто совсем недавно на нас самих охотился». Заметьте, не я это предложил. Хотя охота на преследователей являлась любимым развлечением как Шеда Кейна, так и пса из забытой стаи, и, похоже, эта привычка передалась моей команде. Ради возможности пополнить нашу коллекцию бессмертных в клетках, можно было и отложить прибытие в город Андау на час-другой. Больше едва ли потребуется, ведь капитан Влад Цепеш-5 будет требовать от своего подчиненного зайти в игру и сообщить, где его можно подобрать. Вот только стоит ему лишь зайти в игровой мир и столкнуться с нашей Миронисой, как возникнет стычка, агрессивный статус и не исчезающий из игрового мира аватар, посадить которого потом в клетку будет лишь делом техники». И вот тогда настанет самый подходящий момент поговорить с админами небесных клинков на тему того, считается ли выбывшей из турнира команда все рядовые игроки, которые пойманы, раздеты, связаны и рассажены по клеткам, капитан же трусливо сбежал из боя и ошивается неизвестно где.